Глава 8. В сумеречном пограничном мире между жизнью и смертью, где оказался Тео, время совершенно утратило смысл, и ход его перестал осознаваться как нечто измеряемое. Когда находишься в кромешной тьме, свет солнца или наступление ночи, смена дней недели или времен года, утрачивает всякое значение. Бабочка всегда остается собой. Даже будучи гусеницей, она держит внутри образ будущих крыльев, и когда превращается в студенистую жижицу внутри куколки, то перерождается, не забывая прошлую жизнь. Она помнит себя бескрылой, лелеет эти воспоминания. Тео не мог забыть, как его обмякшее тело оставили в палате, утыкав трубками и подключив к помпам, которые продолжали накачивать в легкие кислород и сокращать сердце. Врачи рассудили, что глупо и расточительно разбрасываться донорскими органами. Он помнил, как, оказавшись в хрустальной тишине, продолжал бродить в темноте сознания, пытался осознать себя во времени и пространстве. Помнил, как невероятным усилием воли ему удалось заново запустить сердце. Точно это было неподъемным, проржавевшим насквозь маховиком бешеных часов. Он помнил себя ребенком юношей, зрелым мужем, разбитым стариком и даже бесформенным сгустком, состоявшим из мыслей, страхов и воспоминаний, и получил редчайший шанс прожить еще одну, бонусную жизнь. Чтобы обмануть машину, не обязательно быть искусным обманщиком. Достаточно искренне поверить, что все вокруг — это обман. Если мир не настоящий и все вокруг — симуляция — то можно легко поверить в любую выдумку. Никто не знал этой истины лучше оскара который всю жизнь провел, скрываясь под разными именами. Он вырубил сознание Тео и начал загружать туда придуманные им легенды непрожитых жизни одну за другой, не справившись с перегрузкой. Машина для допроса выжгла сознание Аскара дотла. С каждым днем Тео все глубже удалялся в призрачный мир, сотканный из обрывков собственных, и чужих воспоминаний, прочитанных книг, позабытых сновидений, он надеялся разыскать Тамаскара. Лишь тот знал, как выжить в затлой тюремной камере, набитой отчаявшимися людьми, и не лишиться рассудка, как день за днем, подвергаясь унижениям и бессмысленной муштре, не утратить воли к жизни и человеческого достоинства. Но Тео больше не слышал его голоса, не ощущал его присутствия. Как же его многословные поучения раньше бесили Тео? Как выводили из равновесия издевательские реплики, которые всегда били точно в цель. Но он, не задумываясь, отдал бы левую руку, лишь бы снова услышать скрипучий и насмешливый смех старика в своей голове. Связь разума с телом становилась все более призрачной, условной. Что за дело до того, что станет со содеревеневшим телом, которое перестало подчиняться его приказам, если разум Тео обрел абсолютную свободу? Немощная, уязвимая телесная оболочка лишь тяготила его. Стремясь скорее разорвать эти опостылевшие путы, Тео отказался принимать пищу и упрямо сжимал зубы, когда медсестра подносила ложку к рту. Попытки накормить его через силу обычно заканчивалась мучительными рвотными спазмами. Поэтому теперь на локтевом сгибе Тео был закреплен катетер, к которому подключалась капельница с питательным раствором. Так, в изматывающей борьбе за небытие, тянулись дни. Как-то среди ночи Тео проснулся от странного чувства, что на него кто-то смотрит. Кто-то сидел на краю его кровати, настолько невесомый, что проржавевшая сетка каждую ячейку которую тео чувствовал сквозь матрас даже не скрипнуло. ночной гость что то шепотом бормотал не то молился не то причитал как над покойником почувствовав что тео проснулся он приблизил свое лицо но в темноте нельзя было различить черт лица лишь лихорадочно поблескивающие белки глаз носом, ночной гость стал гладить тормошить тео снова и снова пытался приподнятье Усадить на кровати, но тот лишь беспомощно заваливался на бок, как тряпичная кукла. «Я вытащу тебя, брат», — прошептал он, сжав его руку маленькой горячей ладонью. Голос ломкий, мальчишеский, и говорил на родном языке Тео, странным образом коверкая слова. «Лука, друг, молчи нет. Это ж я, Флик. Ничего, потерпи, мал, я вытащу тебя». Встретить здесь, за тысячи километров от Ганзы, кого-то, кто знал его брата, казалось немыслимой невозможной удачей. Как будто Лука протянул ему руку, забыв прошлые обиды и размолвки. Когда Флик вернулся на следующую ночь, Тео дал ему понять, что он ошибся, приняв его за брата. Но оказалось, это не имело никакого значения. Флик навещал его каждую ночь, ускользая от бдительного ока дежурной. Он садился на пол, обхватив колени худыми руками, и молчал. Тео читал его мысли так же легко, как если он сам рассказал ему всю недолгую историю его странствий. Как и множество некоренных жителей Гамбурга, их семью направили во временный лагерь для переселенцев, где-то на восточной границе. Однажды вечером отец вернулся воодушевленным. В таком приподнятом настроении Флик не видел его уже много месяцев. По слухам, Джонго стремительно осваивал обширные пустынные территории, прилегающие к империи северо-запада. И первым поселенцам предлагались гражданство, земля и даже пособие от государства. Мать поначалу отказывалась пускаться в долгий путь, отговаривала, убеждала, но в лагерь прибывали все новые и новые переселенцы. Еды и лекарств на всех уже не хватало, и она вынуждена была смириться. Семью Флика вместе с несколькими сотнями переселенцев погрузили в глухие вагоны и пять дней везли в неизвестном направлении. Поезд остановился в степи, которой не было ни конца, ни края. Только бледное плоское небо да рыжая пожухла от палящего солнца трава до самого горизонта. На новом месте все было другим, незнакомым. И погода, и пейзаж, а главное — заведенные порядки, которое пришлось с первых дней усвоить всем без исключения. Все росказни про сладкую и беззаботную жизнь на неосвоенных землях, разумеется, оказались сказками для наивных дураков. Поселенцам пришлось жить в хижинах, сложных из перемешанной с травой глины, и вкалывать от зари до зари. Все прибывшие получили браслеты. На некоторые было установлено приложение «Третий глаз». Оно сканировало и передавало нейросети все, что они читали, писали, говорили, все контакты и передвижения. Подозрительным считалось все. Если у человека много книг или запаса продуктов хватит больше, чем на три дня, если ночью он слишком долго не гасит огонь или при встрече со стражем правопорядка отводит глаза, любая мелочь могла стать поводом для задержания и допроса. Все переселенцы. От подростков до стариков были обязаны сдать биометрический тест. Фотографии лица в разных ракурсах, анализ крови, отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза, запись голоса и образцы волос. Каждый шаг фиксировался. Машинный интеллект анализировал поведение, укладывал всю жизнь в числа, проценты вероятности, чтобы спрогнозировать все, даже поступок, который сам от себя не ждешь. Причем задолго до того, как ты об этом задумаешься. Если однажды ты совершал поступок, в котором можно усмотреть хотя бы малейший намек на неповиновение, в тот же миг тебя забирали и исправляли, прежде чем ты созреешь для настоящего бунта. Отец Флика никогда на людях не показывал ни родного языка, ни обычаев, еще до переселения. И сына при каждом случае поучал. Не рассказывать о том, кто ты есть, откуда родом, во что веруешь, не болтать зря, но если спросят, отвечать честно и прямо, не ловчить. А если вдруг выйдет так, что сказать правду равносильно тому, чтобы собственной рукой подписать себе смертный приговор, то не зазорно и промолчать. Мягкому суждено жить, а твердому умереть. Главное в сердце — помнить, кто ты есть. Такова была его немудренная философия. Однако, несмотря на все предосторожности, Флику не удалось укрыться от всевидящего ока. Он угодил в лагерь по нелепому стечению обстоятельств, не совершив никакого нарушения, просто оказавшись не в то время, не в том месте. Здесь он освоился довольно быстро, затаился, растворился в строе безмолвных, безликих заключенных, вскакивал и вытягивался в стронку, когда в камеру посреди ночи вваливались надзиратели До напряжения жил на тонкой шее, выкрикивал свой номер на перекличке, пел гимны, коверкая плохо запоминающиеся на слух слова. Никогда не смотрел в глаза. Ни тюремщикам, ни сокамерникам. Лагерь примирения не был заточен на тотальное истребление инакомыслящих. Он, как гигантский кухонный комбайн, перемалывал разнородные фрагменты живой биомассы в однородный фарш, легко поддающийся формовке. Положительное заключение комиссии насчет Флика пришло всего через четыре месяца. Когда надзиратели вели его к воротам лагеря, Флику казалось, что его сердце выпрыгнет от радости. Он боялся сделать что-то не то, спугнуть удачу, еле передвигал ватные ноги. Навстречу им попался строй заключенных из женского блока. Он скользнул взглядом по серым пустым лицам и споткнулся. На мгновение ему показалось, что среди этой молчаливой толпы понурых женщин без возраста мелькнуло лицо его матери. «Просто померещилось», — уговаривал разум. «Померещилось. Ты не можешь уйти», — сказала сердце. И Флик остался. Прибился к больничному корпусу, окна которого выходили прямиком во дворе к женскому блока. Выполнял за миску супа разную грязную работу. Санитарки гоняли его с поручениями день-деньской, не стеснялись обсуждать при нем разные сплетни. Кажется, они считали его умственно неполноценным, потому что он никогда не произносил больше двух слов за один раз и, проходя мимо окна, всякий раз застывал на месте, забывая, куда и зачем шел. Но сколько бы он ни всматривался в серые сгорбленные фигурки, которые бродили по дворику, как слепые потерянные души, Он не видел среди них никого, кто хотя бы отдаленно напоминал его мать. И с каждым днем он все сильнее утверждался в мысли, что это был просто морок, обман зрения. А потом Флик встретил того, кого, как ему казалось, потерял навсегда. Исхудавший, обритый наголо, изменившийся почти до неузнаваемости, но это, несомненно, был он, Лука, брат. В ту ночь Тео приснился сон. Одинокий путник брел по грунтовой дороге, которая терялась в зарослях букши, вымахавшей выше человеческого роста. Он толкал старую тачку, груженную ветошью и грошовым скарбом. Низкое солнце почти не грело. Ветер приносил потоки прохладного воздуха с далеких синих гор. Заметив ручей, путник спустился во враг. Сев на корточки, он с наслаждением погрузил руки в ледяные струи, смыл пыль с усталого лица. Он шел уже давно, укрываясь на время полуденного зноя в чахлых зарослях кустарника. Идти оставалось недолго. Уже за следующим поворотом дороги покажутся выгоревшие на солнце плоские крыши Карачелока, место, куда Тео уже не надеялся когда-нибудь вернуться. Места, где за увитой изгородью взрыхляла скудную землю чадоковатая травница Анна, одержимая мечтой населить мир семенами новой жизни, с которой они так и не договорили о чем-то важном. Тео проснулся. Он спрятал мокрое лицо в ладонях и застонал. На койке справа проснулся Арген и с нарастающим беспокойством стал всматриваться в тощего парализованного мальчишку, который, легко взмахивая руками, смеялся от счастья. Тео вытер слезы ладонью, и закрыл глаза. Вскоре он уснул, и сон его был крепок и спокоен.